Глава 24 На следующий вечер Виляр ожидаемо послал за Таисией. Ей передали, что он желает ее видеть. Девушка не удивилась. Судя по его настойчивости, она и в самом деле прошлой ночью умудрилась развлечь жреца пуще прежних девиц, но при этом еще и избежать близости. Теперь он, скорее всего, захочет завершить задуманное, а значит, ей необходимо было держать ухо востро. Снова явившись к нему в опочивальню, Таисия в очередной раз застала его за употреблением содержимого кувшина, чем он сразу предложил с ней поделиться, протянув наполненную кружку и ей. Благодарно улыбнувшись, она приняла из его рук напиток, но, как и вчера, не притронулась. «Мне пришлась по нраву наша игра», — похотливо улыбнувшись, заметил мужчина, снова осушив свою порцию. «Прежде гости мои были скучными и молчаливыми, но с тобой было весело, хотя ты избежала ночью, не выполнив свою часть уговора». Войдя в роль, Таисия смущенно опустила глаза вниз и произнесла. «Ты уснул, а я...» «А ты этим воспользовалась и не стала ждать утра, закончил за нее Виляр. «Хитро». Девушка закусила губу, не зная, что сказать, ведь хозяин дома ее отчитывал за непослушание. А вдруг он догадался, что она специально его напоила, чтобы выведать информацию и разболтать. По спине пробежала нервная дрожь. «Замерзла с дороги?» — спросил он, пристально уставившись на нее. «Я вижу, дрожишь». «Да, немного», — пролепетала она, очень надеясь, что мысли он не читает. «Так раздевайся, вчера ты вроде бы не сильно стеснялась». Таисия сняла плащ и снова оставалась в одной рубашке молчаливо посматривая на хозяина комнаты, тоже не сводившего с нее взгляда. «Сегодня ты на редкость тихая, не то что раньше», — заметил он. «Разве больше ни о чем не хочешь меня спросить? Или все, что нужно, ты узнала еще вчера?» Девушка похолодела. Неужели он догадался, зачем она приходила к нему? Если он заподозрит в ней заговорщицу, то мигом сотрет в порошок. «Нет, надо выяснить наверняка, вдруг он просто проверяет ее». «Ну», — легкомысленно бросила она, — «мне было любопытно, правда ли ты такой могучий, как девки сказывают, потому как, ежели ты бессмертен, то и в постели неутомим». «Ах, вот что тебя интересовало», — гордо усмехнулся он, — «так надо было самой и выяснять, чего ж сбежала-то». «Испугалась, что не осилю мощи твоей, великий жрец», — скромно проворковала девушка, изо всех сил изображая невинность. «У меня же не было никого прежде». Похоже, ее выдуманная история польстила его самолюбию, и настороженность в мужском взгляде плавно перетекла в покровительственное снисхождение. «Хм, это хорошо», — довольно кивнул он. «Тогда я научу тебя тому, что тебе понадобится во время твоих визитов ко мне, дабы ты знала, как доставить удовольствие своему благодетелю». Предвкушая жаркую ночь, Виляр потянулся к кувшину, но гостья его остановила. «Позволь мне ухаживать за тобой сегодня», — мягко попросила она, положив свою ладонь на его руку. «Я налью тебе сама, если ты не возражаешь» прикосновение девушки было нежным и многообещающим, поэтому мужчина не стал спорить а согласился на ее милое предложение этим и воспользовалась таисия незаметно вынув спрятанный в волосах заплетенной косы маленький свернутый кусочек тонкой бересты в которой ягишно завернула несколько семян белины еще вчера ночью девушка посетила сестру погибшей моры известную знахарку и поветуху чтобы та снабдила ее действенным средством против Виляра, и та не отказала ей в помощи, услышав, для каких нужд ей требовалось средство. Женщина лишь предупредила Таисию об осторожности, дабы самой не попасться в собственную ловушку, ведь Виляр от яда только временно потеряет силу, а она может и умереть. Сыпав растолченные семена в кружку... Девушка налила из кувшина напиток и протянула мужчине, ожидавшему ее у постели. «Садись ко мне ближе», — произнес он, глотнув содержимого кружки, и девушка затаила дыхание, не зная, когда точно ожидать эффекта от яда, да и каким он будет, ей тоже было неизвестно. Она села рядом, и мужская рука тут же легла ей на колено, от отчего она даже вздрогнула. «Не бойся меня», — ласково сказал он. И я ничего дурного тебе не сделаю. Тебе даже понравится. Однако его увещевания не сильно подействовали на гостью. Она до сих пор смотрела на него с опаской и не могла расслабиться. Мужчина медленно стал пробираться под ее одеяние. Но девица, не выдержав, вдруг вскочила с кровати и выпалила. «Я... Мне надо...» Она оглянулась на свою нетронутую кружку и схватила ее как последнюю надежду. «Давай до дна!» Хмыкнув, Виляр пошел у нее на поводу, раз уж по-другому девственница никак не могла решиться, и, приблизившись, легонько ударил своей кружкой о ее. «До дна!» После чего мгновенно осушил свою, при этом нахмурившись и пожаловавшись на странный привкус. Однако, не особенно заостряя внимание на этом, он продолжил соблазнение гости поскольку в данный момент мысли о Саитии занимали его гораздо больше. — Так, и на чем мы остановились? — спросил он ее, заметив настороженный взгляд, обращенный к нему. — А ты чего не пьешь? С подозрением прищурился он, и Таисия сделала несколько глотков, сразу же закашлившись. — Крепкое пойло, согласен, — улыбнулся Виляр, и, поставив ее кружку на место, взял за руку. — Пойдем на постель и... Но он не договорил, внезапно остановившись и протерев глаза пальцами. «Что случилось?» Тихонько осведомилась девушка, закусив губу в надежде, что ее план сработал. «Что-то в глазах все расплывается». Он слегка покачнулся, уцепившись за спинку кресла. «Может, ты перебрал, как вчера?» Предположила она, отвлекая его рассуждение. «Нет, это...» Он протянул к ней руку, снова пытаясь ухватить. Но девица отскочила в сторону, и он не дотянулся. «Только не вздумай опять сбегать от меня! В следующий раз я заставлю тебя силой!» Пригрозил он ей и попытался сосредоточить внимание на объекте вожделения. Однако сделать это оказалось довольно сложно. Комната закружилась перед его глазами, и он понял, что совсем не держится на ногах. Крепче вцепившись в меховую обивку кресла, Мужчина старался удержать равновесие, но тело его слушалось плохо. «Что ты сделала со мной?» Злобно рявкнул Виляр, пытаясь поймать взглядом девушку, но поскольку зрение его стало подводить, вместо нее он видел лишь размытое белое пятно. «Ничего», — ответила она, но в ее голосе он отчетливо различил довольные нотки. «Отвечай, ведьма!» «Ты отравила меня?» Воскликнул он, задыхаясь и покрываясь потом от жара, охватившего его тело. «Если так, то я убью тебя, дрянная девка!» Но гостья ничуть не напугалась его гнева. Напротив, голос ее был спокойным и даже холодным, будто сама смерть говорила с ним сейчас. «Это кара богов, Виляр! Я проклинаю тебя!» Мужчина на секунду замер, глядя в пустоту, потому как девушки перед собой уже не видел, все было мутным и одинаковым. Ему стало совсем плохо, и он начал медленно оседать на пол. «Мора, это ты?» Из последних сил прошептал он, но ответом была тишина. «Мне сказали, ты утонула. Я не хотел. Прости». Больше он не сказал ничего. Его глаза закрылись, и мужчина потерял сознание. Минутой позже, после сигнала, который Таисия подала из окна, ожидавшим ее неподалеку заговорщикам, в дом Виляра ворвался Айван со своими единомышленниками. Они связали отключившегося жреца, а затем бесцеремонно выволокли наружу. Ночью на темных пустынных улочках города их небольшой мятеж никто не заметил, да и вмешиваться бы не стал. Жрец, как всем известно, всесилен, а значит сам в состоянии о себе позаботиться, а если нет и его все же убьют, то жители печалиться не станут, потому как многие за это время потеряли своих родных и близких, которых тот принес в жертву или посчитал неугодными. Максимус проснулся среди ночи от непонятного, но очень настойчивого шороха. Разлепив сонные веки и подойдя к двери, он тихонько приоткрыл ее. При неясном свете маленькой свечки, догорающей в сенях, мальчик разглядел отца, который тщательно собирался куда-то. Айван брал с собой оружие и не только свой большой тяжелый меч, но и острый кинжал, спрятав его за голенищем кожаного сапога, а также толстый моток скрученной веревки, которую для удобства заткнул за пояс. Любопытство не позволило Максимусу вернуться в кровать. И он продолжал во все глаза наблюдать за сборами отца, пока тот не заметил его пробуждения. А стоило мужчине задуть свечу и под покровом ночи покинуть избу, как мальчишка начал и сам спешно одеваться. Такие серьезные приготовления отца Максимус еще не видел ни разу. Возможно, на город напали враги, и воины света отправились сражаться. Но тогда почему не слышно было общей тревоги, ведь должны же были оповестить о таком всех жителей города. Решив не терять времени и самому выяснить, в чем дело, мальчик оделся и выбрался за порог. На улице стояла глухая ночь, даже небесного светила видно не было, потому как осенью погода чистым небом радовала редко, и в данный момент оно, ожидаемо, было затянуто тучами. Издалека парнишка увидел, что отец взял лошадь, направившую сторону центра города, и двинулся за ним. Однако, обогнув озеро, возле которого стоял их дом, неожиданно услышал тоненький голосок, зовущий его по имени «Максимус». Обернувшись к своему удивлению, он разглядел в темноте ладу, тихо сидевшую на камушке возле воды. Она настолько неподвижно сидела, что из-за зарослей ее сложно было заметить. «Ты что там делаешь?» — спросил он у своей странноватой подруги. «Ничего. Просто сижу и смотрю на воду. Ночью она совсем темная», — тихо ответила она. Подойдя ближе, Максимус тоже уставился на озеро, но ничего занимательного там не увидел. После смерти матери Лада часто сидела на том месте, где обнаружили утопленницу. И мальчик боялся, что она как-нибудь решит повторить ее поступок и тоже нырнет на глубину. «Слушай, а хочешь пойти со мной?» — предложил он, чтобы хоть как-то ее отвлечь. «Куда?» «Хм, я, честно говоря, сам не знаю», — пожал плечами он. «Но до встречи с тобой я собирался проследить за отцом. Он вооружился и ушел куда-то среди ночи. Вот я и решил выяснить, куда». Прикинув, что пойти с другом искать приключения будет гораздо интереснее, чем полночи смотреть на воду, Лада согласилась составить ему компанию, и дети отправились по следам Айвана. К тому моменту, когда они обнаружили отряд Светоча у дома Виляра, Айван с соратниками уже вытащили связанного жреца на грязную мостовую и, взвалив на лошадь, двинулись дальше. Удивленные таким бунтарским поведением охраны Виляра, дети озадаченно переглянулись и последовали за ними, стараясь не попадаться на глаза. Вскоре воины света прибыли к храму камней, в котором Виляр обычно устраивал свои магические обряды и ритуалы жертвоприношений. Айвану хотелось не просто возмездия. Он желал, чтобы его противник знал, кто его убил и за что. Для того и притащил его на место гибели своей жены и многих других детей, отцы которых сейчас стояли рядом с ним. Бросив пленника в грязь у подножия самого большого камня в центре, Кузнец окатил его ведром ледяной воды из старого колодца неподалеку, которую обычно использовали в ритуальных нуждах, заставив прийти в себя. Мужчина очнулся, приоткрыв глаза, и потрясенно оглядел присутствующих. Холодные капли стекали по лицу, и сфокусировать зрение получалось не сразу, но уже спустя мгновение он стал явственно различать, что находится ночью на поляне среди камней а перед ним выстроились его верные воины с факелами в руках во главе с предводителем Айваном, его бывшим другом. Попробовав пошевелить руками, Виляр понял, что связан, а еще к нему пришло неприятное осознание того, что привычных колдовских сил он совсем не ощущал. Сейчас он был обычным человеком и кажется вполне себе смертным, поскольку натертые раны на запястьях от туго стянутых веревок Не заживали, а продолжали кровоточить. «Выходит, это все твоих рук дело?» — спросил жрец, глядя на кузнеца снизу вверх. «Подговорил девку отправить меня, сам добьешь?» «Умно. Я бы не подумал, что у тебя хватит смелости пойти против покровителя города». Он невесело хмыкнул, признав поражение. «Ты понесешь наказание, Велиар, за смерти всех, кого принес здесь в жертву». Коротко объявил Айван, без каких-либо предисловий, вынося приговор. «Погоди, не торопись», — остановил его пленник и вновь оглядел собравшихся. «Вы взялись судить меня за грехи и сразу позабыли о благих делах». На его губах появилась презрительная усмешка. «А как насчет тех, кого я спас? Каждый из вас однажды пришел ко мне со своей бедой, и я не отказал ему в помощи». «Ваши семьи живы, здоровы и сыты благодаря мне, пока вокруг бушует голод, война и хвори. Это не в счет?» — воскликнул он, но никто из прежних соратников. Ему не ответил, и тогда он снова обратился к кайвану. «Если бы не я, то у тебя бы не было ни жены, ни сына. Я вернул их обоих к жизни, и вот твоя благодарность? Ты забрал ее у меня!» Свирепо прорычал кузнец, сжав рукоять меча. «Но ты же сам виноват в этом!» Виляр разочарованно покачал головой. «Я наивно полагал, что могу доверять тебе, и ошибся!» «Ты предал меня!» «Стоило лишь открыть тебе мою тайну!» И, сделав паузу, обреченно добавил. «Даже этой пустоголовой девке верить не следовало!» «Кстати, она рассказала, как расправиться со мной!» Жрец бросил взгляд на тяжелое металлическое оружие в руках Айвана и сам себе ответил, смирившись с положением, «Конечно, рассказала. Что ж, тогда руби голову с плеч и покончим с этим». Мужчина демонстративно поднял подбородок выше, обнажив шею и, закрыв глаза, приготовился к смерти. Однако, вопреки его ожиданиям, рядом на мокрую землю упал другой меч, и Виляр, непонимающе, уставился на него. «Я не буду убивать безоружного и беззащитного человека. Я не такой, как ты», — грозно произнес Айван и, вытянув из голенища свой кинжал, уверенно разрезал веревки узника. «Я дам тебе шанс противостоять мне в честном бою, без твоих колдовских штучек». Не сразу поверив в собственной удаче, Виляр медленно поднялся на ноги, потирая затекшие суставы запястья, заодно оценив работоспособность всего тела в целом. Зрение на месте, голова не кружилась, да и конечности слушались, как прежде. Он осмотрел небольшие раны и ссадины на коже и пришел к выводу, что сила исцеления к нему пока не вернулась, а значит, для гарантированной победы необходимо было потянуть время, дождавшись, когда существо внутри него снова проснется и выручит сосуд из беды. Иначе он рисковал собственной жизнью, опасливо поглядывая на стражу, взявшую его в кольцо. Виляр слегка попятился, обдумывая ситуацию. «Надеюсь, ты не струсишь выступить против меня, как человек», — спросил кузнец, и окружающие мужчины его поддержали дружными возгласами. Жрец все еще раздумывал над его словами, не желая прослыть трусом, но и не собираясь так просто погибать. Айван был куда крупнее соперника, и за время их общих тренировок сильно преуспел в бою на мечах, часто одерживая вверх над учителем, поскольку тот за сотни лет жизни привык полагаться в основном на дарованную ему магию, а не на ловкость и внимательность. Боевой опыт в прошлом у него был, но навыки давно перестали быть нужными, и Виляр справедливо решил, что шансы выжить у него в данный момент не особенно высоки, поэтому молчал, просчитывая в голове любые варианты. «А что, если я откажусь?» — поинтересовался жрец. «Тогда мне придется просто казнить тебя», — заключил Айван, и его противник снова задумался. Не мешало бы как-то подстраховаться на тот случай, если его лучший ученик одержит верх, и найти лазейку, чтобы избежать, раз уж тот все равно дает ему шанс выжить. Виляр оглянулся на самый большой камень позади себя и на глаза ему попалась едва заметная вырезанная на поверхности метка. «А вот оно!» Мужчина воспрял духом и коварно улыбнулся, осторожно сняв с шеи свой амулет в виде маленького камушка с дыркой и вложив его в это отверстие. Каменный храм посреди леса Виляр воздвиг здесь сам сотни лет назад, когда впервые пришел и обосновался на этих землях. Место он выбрал не случайное — Вернее, выбор за него сделал тот, кто теперь жил внутри него. Он назвал эту почти голую поляну, окруженную сочной зеленой растительностью, местом силы и дал полные инструкции по созданию портала и ключа. Жрец выполнил его указания в точности, но ни разу не прибегал к самостоятельному использованию камней, хоть и догадывался, как примерно они должны функционировать. Созданным временным переходом управлял лишь его хозяин, тот, кто владел его телом, но в данный момент, к сожалению, видимо, спал. Однако Велиар не терял надежды на его пробуждение. Ему всего лишь нужно подтянуть время, и тогда... «Что ты делаешь?» — с подозрением, глядя на действие жреца, вставляющего что-то в камень, спросил Айван. «Ничего особенного. Просто снял амулет, чтобы не потерять в драке». «Он мне очень дорог, пусть побудет здесь», — беззаботно отмахнулся мужчина, подготовив путь для побега. Подняв меч из земли, мужчина ответил на брошенный вызов. «Я готов сразиться с тобой». Остальные члены бывшей охраны жреца разошлись подальше, образовав круг из факелов, чтобы дерущимся на поединке дать больше места.